и они взяли друг дружку за ладони. «Наконец-то!» — проворчала Грета. и гременько вдруг вподскочили, будто угодили в крапиву. Обернулись, в припрыжку помчались к остальным. Запыхавшись, остановились перед командиршей. «Отдавай ремни!» — потребовал тот, что в красно-черной футболке. «Да!» — поддержал его тот, что в желто-зеленой. «Мы уже! Да мы и не дрались по правде, да, Минь? Только зацепились чуть-чуть, а все сразу — ах, ох, скандал, теленовости. Давай, тебе говорят. Грета, поджав губы, сняла и протянула бывшим противникам два ремня. Они торопливо нацепили их поверх неформенных футболок. — Еще и сидеть у нас, — пробубнил красно-черная Минька. И вдруг продекламировал. — Рассердилась наша Грета и объелась Винегрета. У нее болит живот. Вот. — Шпана! с удовольствием сказала Грета. «Вот как врежу сандалием ниже копчика». «А драться нельзя!» — ликующего возвестили и Минько. «Это будет не драка, а воспитание». Грета стала подниматься. Игорь и Минько с хохотом помчались прочь, к стене с дырами, остальные мальчишки за ними. И Грета. Потом она оглянулась, запоздала, крикнула Валерию. «До свидания!» «До свидания. Нет, подожди!» «Ты ведь сестра-лыша. Он сейчас где?» Грета вернулась. «Он сегодня дома. Плечо разболелось. У него бывает так, то суставы, то еще что-нибудь. Мама не велела ему нынче на улицу нос показывать, даже мобильник отняла». М -м, «Бедняга». «Да ничего не бедняга. Постонал, а теперь прыгает по комнатам на своем роське. Обещает, что все равно сбежит. А у тебя к нему дело?» М -м, «Стул ему раздобыл». «А то вчера у него сбежал один». «Хм, если бы один. Хочешь, я отнесу ему. Он обрадуется». «Отнеси. Скажи, от Валерия, а я потом позвоню». Грета подхватила легонький стул, дурашливо отдала честь и умчалась за мальчишками. Они из пробоины в стене протянули руки, помогли забраться. Валерий постоял с улыбкой внутри, стряхнулся. «Что дальше-то?» До обеда было далеко, можно гулять просто так. Искать двор, где лыж вчера возился с лапом, теперь не имело смысла. И Валерий пошел туда же, куда убежали ребята. Не торопясь миновал памятник букве «И», потом оглянулся. «Вот ты, значит, зачем здесь?» «Да», — казалось, ответила кирпичная буква с достоинством. «Буква «И». «Стоп, а почему сейчас-то она «И»?» Валерий поморгал, ведь он смотрел теперь с другой стороны, и по всем законам букве полагалось выглядеть как «Н» латинская, а она м -м, так не выглядела, была прежней. Осторожно, словно здесь таилось колдовство, оно и таилось. Валерий обошел памятник по кругу, и откуда бы ни смотрел, выложенный из кирпичей знак оставался буквой «И». «Валерий и лыж», — подумал он. «Валерий и юнка. Валерий и ребята в крепости. Валерий и город Инск». Осторожность вдруг сменилась весельем. «Так сразу и надо было объяснить», — сказал Валерий памятнику по-приятельски. Он ощутил себя мальчишкой в желтой форменной рубашке и с белыми царапинами на загаре разбежался, прошелся по траве колесом, подскочил к стене. Ухватился за край пролома и рывком взметнул себя в дыру. Ребят в поле зрения уже не было, а двор такой же, как и позади. Валерий глянул направо, а с левой стороны в этот миг раздался выстрел. Там, слева, у груды битых кирпичей, стояли двое. Одного Валерий узнал сразу. Это был Витя. Он держал в опущенной руке маленький блестящий пистолет. Из тупого ствола сочился дымок. Другой, пожилой и мешковатый, стоял от Вити в трех шагах, руки его были нелепо вскинуты. Витя мельком глянул на Валерия, произнес громко и официально. «Господин Зубрицкий, если вас не затруднит, подойдите сюда. Я прошу вас быть понятым при изъятии у этого господина не принадлежащего ему имущества». Валерий? Странное дело. Не очень удивился. Будто была какая-то игра. Прыгнул из пролома, подошел. — К вашим услугам, подпоручик. Но господину с непринадлежащим имуществом все это не казалось игрой. Лицо его было серым. Он хрипло выговорил. — Да что такое? В чем дело? Что вам надо? Подпоручик муниципальной стражи Петряев сказал ампулу